Просидев сутки в камере, Сема пришел к выводу, что на правосудие рассчитывать вряд ли придется. Он очень живописно представлял себе мохнатую лапу, которая вмешивается в процесс правосудия и влияет на решение ответственных лиц. После того, как его схватили в коридоре, его не осмотрел врач, хотя он был уверен, что без сотрясения не обошлось, возможно, легкого, но все же. Ему не задали ни одного вопроса, с ним вообще не разговаривали. Просто привели в камеру, заперли и как будто забыли. Но он знал, что не забыли, так как еду доставляли строго по расписанию. Но больше всего его беспокоила судьба Сергея. Он был все-таки взрослым человеком и отвечал за себя сам. А вот Сергей находился во власти системы, и его судьба, учитывая могущественного врага в лице папа военного, оставалась непонятной. Камера, в которой сидел Семан, была точь-в-точь точь как его каюта, только без бытовых излишеств. В ней были только кровать, стол и стул. Действительно, зачем изобретать велосипед? В таком виде камера для проштрафившихся добавил чайник, каюта эконом-класса, повесил телепанель, уже комфорт-класс. Как же все условно и относительно? Еще всеми было интересно, летит ли он туда, куда и направлялся, или его камера уже на борту другого корабля, и его везут куда-нибудь, чтобы осудить за избиение детей. Судя по ощущениям, за это время была одна посадка и несколько стыковок в космосе, при которых многие пассажирские и грузовые модули перекочевали на другие корабли. Сема решил не стучаться в двери, не требовать ответа, не закатывать истерик, а просто сидеть и ждать, проявить терпение. Он решил, что пока это лучшая тактика. И вот спустя сутки за ним пришли. Кабинет, в который его привели, имел самый обычный офисный вид. Он сам работал примерно в таком же. Это его немного успокоило. А то воображение начинало рисовать уже чуть ли не камеры пыток из учебников истории. Посидишь один в неизвестности, еще и не такое в голову полезет. За столом сидела женщина средних лет в строгом костюме. Экран на всю стену имитировал панорамное окно в небоскребе, из которого открывался потрясающий вид на город. У Семена возникло мимолетное ощущение, что он пришел устраиваться на работу. Он сел на стул напротив женщины. Ощущение собеседования портили только два охранника в форме, оставшиеся стоять у двери. Женщина пристально смотрела ему в глаза. Сема выдержал взгляд. Наконец она заговорила. «Ну и что мне прикажете с вами делать? Устроили вы нам веселую жизнь?» Семен ожидал чего-то подобного. После того, как его ожидание в камере стало затягиваться, он уже понял, что ответственность попытается переложить на него. «Что вам со мной делать? Это что мне с вами делать?» На меня напали на вашем корабле, избили, потом меня же заперли в камере, не предоставив врача, и продержали там целые сутки. Как вы все это объясните? Вы искалечили детей. Я защищался. Давайте на чистоту. Я имею представление, как устроена система безопасности. Вы наверняка располагаете видео, на котором есть полное развитие ситуации. Я думаю, что за мной целые сутки не приходили, потому что вы изучали его и думали, как повесить вину на меня» потому что там однозначно видно, что я жертва. И что вы теперь скажете? Что видео нет, камера дала сбой, вирус уничтожил файл? Или еще что-нибудь придумаете? Камера дала сбой», — невозмутимо сказала женщина, все так же внимательно глядя на Семена. Он похолодел внутри. Ему-то казалось, что если он перечислит все очевидные варианты, то ей их использовать будет неловко. Очень наивно было так думать. «Ну, к вашей совести взывать, я думаю, бесполезно». Семен откинулся на спинку стула и решил отдать инициативу в ее руки, потому что понял, что от него здесь ничего не зависит. Женщина встала, подошла к ненастоящему окну и стала разглядывать город. Пауза затянулась. Наконец она повернулась к нему. «Давайте на чистоту. Всем нам нужно выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Сделать виноватыми детей мы не можем, в силу определенных причин. Я даже знаю, каких». Поймав раздраженный взгляд, Сёма решил, что лучше не дразнить больше человека, от которого, вполне возможно, зависит его судьба. Но кто-то должен ответить за произошедшее. Внутри у Семёна шевельнулось нехорошее предчувствие. Вы же сказали, что детей не можете обвинить, или тот, кто пытался мне помочь, под это определение не подпадает. Он совершенно неуправляемый, с ним одни проблемы. Мы же сейчас про одного и того же человека говорим. Вы про Сергея? Разумеется, он совершенно не социализирован. Вы хотели на чистоту? Тогда к чему все эти кружева? Он совершенно нормальный парень, его единственная вина в том, что он в ущерб себе пытался мне помочь. Не нужно делать из него козла отпущения. Раз уж вы такой умный, предложите свой вариант. Условие одно, кого-нибудь наказать придется обязательно, и она снова села за стол. Семен вдруг почувствовал себя очень маленьким, деталькой в большой машине, от которой ничего не зависит. Как он может противостоять системе? Пока ты живешь своей обычной, никому неинтересной жизнью, все может быть хорошо. Но стоит тебе попасть в сложную ситуацию, и жернова системы перемелют тебя в муку, если окажется, что ты перешел дорогу кому-то, обреченному властью». Семен вздохнул. «Если так, берите меня. Одним условием. Сергея нужно перевести в другой интернат, лучше в другой колонии. Иначе его сожрут. Вы не в том положении, чтобы диктовать условия». Зато вы в том, чтобы проявить милосердие и не ломать парню жизнь. Очень благородно с вашей стороны, но они хотят как раз его». Семен понял, что она пошла на предельную для ее ситуации откровенность, и что ей сейчас действительно очень тяжело. Она все понимает и знает, но не может ничего поделать. «Ну, если от нас здесь совсем ничего не зависит, тогда к чему этот разговор?» «Может и ни к чему. Просто мне хотелось посмотреть, что вы за человек. Скажите». А своя судьба совсем вас не волнует? Конечно же, волнует. Но я сам вырос в интернате и знаю, что парню рассчитывать совсем не на кого. Если сломать его сейчас, он уже может не выправиться. А у него должен быть шанс построить свою жизнь. У меня был. Может, я им воспользовался не лучшим образом. Но он был. Поэтому и решили сыграть на выживание, что не лучшим образом? Возможно. Я старший оператор этого корабля. Знаете, что это за должность? Я решаю все сложные и нестандартные вопросы, возникающие во время полета. И вот уже сутки, отложив все дела, я занимаюсь тем, что разгребаю последствия подростковой драки. Извините, как вас зовут? Меня зовут Людмила, это не секрет. Но эта информация вам ничего не даст. А отчество? Можно без отчества, не люблю. Послушайте, Людмила. Я вас прошу, можете распоряжаться мной как хотите. Суд, тюрьма, принудительные работы но парнишки попытайтесь помочь». Людмила опять встала и подошла к окну. Ей, наверное, уже больше пятидесяти, возможно, хорошо больше, но держится она молодцом. На «Навскидку больше сорока и не дашь», подумал Сёма. Он не терял надежды уговорить ее вступиться за Сергея. «С вами все просто. Вы просидите весь полет в своей камере, как временно задержанный. Потом пойдёте на свой тур выживания, и если вернетесь, против вас будет выдвинуто обвинение в причинении вреда здоровью. Она кивнула охранникам, те подошли, и Семену пришлось встать. «А Сергей? Прощайте!» Она отвернулась к окну и вновь стала рассматривать город. Сема понял, что ничего больше сделать не может. На него опять нахлынуло чувство безысходности. Он опустил голову и под конвоем поплелся в свою камеру. Две недели полета показались неимоверно долгими. Хотя Семену и принесли в камеру мультимедийную панель, и он мог читать или смотреть фильмы, но сидеть в замкнутом пространстве довольно утомительно, и он понял, что клаустрофобия ему не чужда. Первые дни дались ему особенно тяжело. Неожиданно свалившиеся на него неприятности, которые, как он понял, совсем не закончились, а только начинались, привели его в состояние смятения. Сема не находил себе места, не мог ни сидеть, ни лежать, ни стоять, и если задерживался в одном положении на несколько минут, то тут же вскакивал и начинал ходить из угла в угол. Места было мало, поэтому было похоже, что он мечется в своей клетке, как дикое животное. Даже ночью он вскакивал и начинал мерить комнату шагами. Человек привыкает ко всему и не может находиться в одном состоянии бесконечно. Так и Сёма не то чтобы успокоился и смирился, но градус накала уменьшился. Мысли остались прежними, но уже не взрывали ему мозг изнутри. Непонятно было, почему ему позволили воспользоваться туром выживальщиков, раз уж он виноват. По идее, сразу должны были отправить под суд. А если не виноват, то какие обвинения ему будут выдвигать потом? Преступников не отпускают обычно по турпутевкам, даже оплаченным. История получалась какой-то мутной. И еще его очень волновала судьба Сергея. Он чувствовал себя ответственным за парнишку. Если задуматься, то попытавшись вступиться за него, он запустил последующую цепочку событий. Очень хотелось ему помочь, но он не представлял как. Оставалось только ждать и надеяться на лучшее. К окончанию полета Семен перестал метаться и, наоборот, впал в состояние, близкое к анабиозу. То, что занимало его последние годы и к чему он так долго готовился, тур выживания, отодвинулось на задний план. И хотя он неумолимо приближался к дикой штучке, ни страха, ни ажиотажа не испытывал. Даже если его мысли и обращались к этой теме, выброс адреналина не происходил и сердце чаще биться не начинало как будто он просто хотел прогуляться по парку. За все оставшееся время к нему никто не приходил, и ему ничего не сообщали. Было ощущение, что про него вообще забыли. Только еда бесперебойно поступала в автоматический приемник, а мусор также бесперебойно исчезал. Наконец на табло над дверью появились цифры обратного отчета до прибытия. Оставалось 12 часов. Как только цифры появились, Сёма сел на кровати, что делал все реже и реже. Видно, где-то в глубине подсознания его мозг решил, что с той ситуацией, которая занимала его мысли весь полет, он поделать ничего не может, а вот с тем, что его ожидает и от чего может зависеть его жизнь, может. Так что нужно сосредоточиться на выживальщиках, потому что если он этого не сделает, то может и не выжить, и тогда дальнейшие вопросы отпадут сами собой. Маятник качнулся в другую сторону и Сёма мимоходом подивился, как же все-таки мозг умеет приспосабливаться. Теперь все мысли завертелись вокруг тура выживальщиков. Резко накатило чувство упущенного времени, и чтобы хоть как-то наверстать и привести мышцы в тонус, Сема принялся отжиматься. Вряд ли это помогло ему подготовиться, но зато он ощутил прилив энергии, и мысли стали собираться в кучу. Почти все оставшееся время, за исключением сна, он провел, делая разные упражнения, которые было возможно в тесной каюте камере, и к прибытию совершенно себя вымотал. Когда пошел отсчет последнего часа, Сема понял, что переборщил. Он собрал те немногие вещи, которые у него здесь были, уселся на кровать и принялся ждать.